говорила она с убеждением фаталистским. Она не ходила в церковь, не любила попов, совсем не верила в бога и наказывала все религиозные атрибуты товаром для плакс. В течение 30 лет своей жизни в маленьком доме, отделённом от улицы небольшим садом, она не изменила привычек, безжалостно меняя одних только служанок, когда они достигали 21 года.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 И положение ее стало настолько опасно, что сосед Бачар, по совету доктора, силою вошел в дом и взял на себя труд известить родных. Они приехали с одним и тем же поездом около 10:00 утра. К привезли с собою маленького Жозефа. Подойдя к садовой калитке, они прежде всего увидели служанку, которая сидела на стуле у стены дома и горько плакала. У порога на соломенном половике